Дожденник. День двенадцатый. Вечер. Сегодня день невероятных и неожиданных событий. Утром заговорило зеркало, а вечером я пошла на свидание с Лоером. Ладно, это не совсем свидание, и всё получилось случайно. Я написала конспект, рассчитала формулу для успокоительного зелья, выучила параграф из истории магии, собрала учебники на завтра и отправилась в трудолюбивую пчёлку узнать, нет ли вакансий. Я шла и размышляла, не спросить ли у гнома за стойкой, где сегодня работает дракон с факультета целителей. Впрочем, он единственный дракон, который сейчас учится в академии. Служащий без труда поймет, о ком речь. Конечно, я хотела выяснить это только для того, чтобы снова случайно с ним не столкнуться. Конечно! Пусть Рута, сломя голову, бегает следом. Я не такая. В воротах академии я повстречалась с Фениксом, который возвращался с рынка. Он держал в руках кулек с вялеными финиками, подбрасывал их в воздух и ловил ртом. Увидел меня, закашлялся. «Зи!» «Фу, почему глупые имена приклеиваются насмерть? Не отдерешь!» «Спасибо тебе, Норри!» «С твоей легкой руки разве что преподаватели не зовут меня Зи!» «Преподаватели?» «Ирон!» Лоэр заметил, как я поморщилась и исправился. «Рози, я рад тебя видеть!» «Куда направляешься?» «Гулять и наслаждаться жизнью», — мрачно ответила я и пояснила. «Работать иду. Куда же еще?» «В пчелку? А давай ты сегодня никуда не пойдешь?» «Какое заманчивое предложение», — проворчала я. «Но деньги сами собой не вырастут, знаешь ли». Лоэр задумчиво отправил в рот еще один финик, опомнился и протянул мне кулек. «Малугощайся. Я взяла парочку. Вкусные». «Сочные. Такие не в каждой лавке купишь. Только в тех рядах, где торгуют южане, и цены заламывают ой-ой!» «Что, если я тебе заплачу?» — спросил Феникс. Я подумала, что ослышалась. «Чего?» «Заплачу тебе за то, что ты прогуляешься со мной. Будем считать, что я нанял тебя на работу. Сколько обычно платят студентам? Две? Три медяшки в час? Я заплачу пять». Я торопела. Нерешительно улыбнулась. «Шутишь, да?» Эльм оставался серьёзен. «Это странно», — честно сказала я. «Деньги мне, конечно, нужны, но я даже не знаю, как к этому относиться. Ты меня покупаешь?» «Что ты?» — лоер махнул рукой, и несколько фиников упали на землю. «Просто не представляю, как тебя ещё уговорить. Для меня это гроши, а тебе нужна работа». Ты уйдешь и будешь весь вечер киснуть в какой-нибудь прачечной, а я уныло скитаться по аллеям парка. Почему бы нам не совместить приятное с полезным? С этим не поспоришь. Я испытывающе посмотрела на Феникса, оглянулась на тихие аллеи. Осень на прощание подарила нам один из тех дней, когда мир, кажется, застывает в своей хрупкой красоте. Деревья стоят в дивном желто-алом одеянии, солнце не торопится покидать небосвод. Воздух пахнет сухими травами и последними цветами. Тонкий и почему-то грустный аромат. Ещё немного, и холодные ветра сорвут листья, разрушат очарование. Дорожки парка зальют дожди, станет уныло и печально. Кто знает, когда в следующий раз удастся погулять. «Хорошо», — сдалась я. «Сегодня на работу не пойду, но и денег у тебя не возьму». Лоер широко улыбнулся. «Но хотя бы позволишь отвезти тебя в студенческую кофейню?» Я позволила. Мысленно улыбнулась. Когда-то папа добивался расположения мамы, соблазняя блинчиками её дочь. Теперь и безошибочно угадал, какой способ действует на меня безотказно. Мы пили горячий ягодный морс и болтали. Здесь мой карандаш завис, потому что я поняла, разговаривали мы долго и много, но, по сути, ни о чём. О студенческой жизни, о забавных случаях на факультете боевиков и целителей, о преподавателях. Было весело, я постоянно смеялась, и всё же о самом Луире не узнала ничего нового. Из какой он семьи, где живёт, что планирует делать после окончания академии, осталось загадкой. Хорошо, что я купила плащ и платье. Теперь можно прохаживаться по парку без риска замёрзнуть. Одежда простенькая, такую носят служанки или прачки. Мама пришла бы в ужас от одного вида, зато теплая. Мы бродили по аллеям до темноты. Закончилась прогулка неожиданно. Лоер провожал меня в корпус первокурсников, и у самого входа мы столкнулись с Роном, который возвращался из города. Он так на меня посмотрел, что мне сделалось совестно. Тогда, на вечере знакомств, он едва не подрался с Эльмом, «Наверное, ему неприятно видеть нас вместе». «Неприятно» не в том смысле, что он ревнует или что-то такое. в глупости. Однако Эльм — его соперник, почти враг, а я будто бы предала Рона. «Какие нелепые мысли, но не могу перестать об этом думать».